По прибытии друзья еще долго лежали на платформе, приходя в нормальное состояние. Первым поднялся Скевин и, пошатываясь, побрел к лестнице, ведущей вниз. Второй, постановив и на ходу потирая затекшие за время полета руки, двинулся вслед. Он уже был и взялся за перила, как его внимание привлекла приоткрытая дверь ангара, примыкающего к площадке. Пока Шарскун спускался вниз. Сергей незаметно подобрался к двери и заглянул внутрь. Изнутри ангар напоминал театральную костюмерную: длинные ряды вешалок с плащами, такими же, как у инжей, столы с выложенными на них посохами и сумками. Среди прочего он обнаружил массивные мечи из темной стали, поверх которых мерцали выгравированные символы на неизвестном языке. Второй быстро скинул свой плащ, разорванный при падении из вагонетки, набросил себе на плечи плащ Инжи, схватил со стола сумку и меч. Последний раз оглянувшись на пространство ангара, он выскочил наружу и побежал по лестнице вниз. Скевен сидел на песке в 20 м от конструкции и устало ждал своего медлительного спутника. Когда же он увидел Сергея, его морду исказил неподдельный ужас, а хвост вытянулся трубой. Нет! взревел он, но было уже поздно. Второй спрыгнул с лестницы и тут же оказался в лучах яркого голубого света. Скэвин закрыл лапы и глаза. Чего ты? спросил его второй, подходя ближе. Скэвин опустил лапу. вскочил на ноги и заорал: "Ты очень, очень глупое человечишка! Это светинь же, он всех превращает в воду." Меня чего-то не превратил, попытался оправдаться Сергей. Э, не превратил. Еще не веря своим глазам, согласился крыс. Мне и одежда понравилась. Твоя мне шею терла. Объяснил молодой человек и протянул найденное оружие спутнику. Потом я подумал, что тебе нужен меч. Ты же свой потерял? Чёрный меч Сланов с рунами отражения. Благоговейно принимая подарок, простоял Шарскун. Это целое состояние. Такого нет ни у кого из Скевинов. Это мне? Тебе, тебе. У меня есть палка с электричеством. А можно? Почему нет? Я ж тоже древний. Мотивировал свой поступок Сергей. О, великий магнификус! пал перед ним ниц с крыс. Прекрати истерику, нам пора идти, предложил второй. Да-да, моя идти. Иди за тобой куда угодно, ожесточённо закивал головой Шерскун, поднимаясь с колен. Куда угодно не надо, пошли куда нужно, попытался вернуть его к реальности Сергей. Да-да-да, меч Сланов. Меч Сланов, продолжая стонать от восхищения, двинулся вперёд в Скевен. Ведомый врождённым чутьём, Шеррскун уверенно маневрировал в паутине бесконечно переплетающихся тоннелей, пока не вывел молодого человека к тоннелю с каменным акведуком посредине и текущим по ней большим ручьём. Ручей приведёт к Шенбланту, объяснил Скевен. Точно? уточнил порядком уставший Сергей. Точно, успокоил его спутник. Можно сказать, что мы уже в городе, только это крайняя Второе внутренние подверг сомнению слова Ниутамимового крыса, но скоро ручей действительно привёл их к массивным деревянным воротам, за которыми виднелась большая пещера, застроенная невысокими домами с плоскими крышами. Шерскон решительно постучал лапой по воротам, с встёрки распахнулись, и оттуда осторожно выглянули два вооружённых скевена. Судя по всему, они сразу узнали своего сородича, а плащ инджи, накинутый на плечи Сергея, произвёл на них самое положительное впечатление. Не говоря ни слова, привратники пропустили друзей внутрь. "Это западная сторона города", пояснил Шаркун. "Здесь живут бедные скевины". "В скевинах тоже бывают бедные", заинтересовался второй. "В любой расе бывают бедные и богатые", пожал плечами его спутник. Хотя наши бедные никогда не умирают с голода, у людей умирают, у дрочие умирают, а у нас не умирают. Богатые семьи делятся с бедными. Только так мы можем выжить. Потом лучше быть бедным и свободным, чем богатым и рабом своего богатства. Прямо цитата из Конфуция, хмыкнул Сергей. Меня так уже обзывал один из эльфов, гордо сообщил Скевен и спросил: Кто такой Конфуций? Древний? Более чем, ответил второй. Философ жил много веков назад, считал, что любое государство должно строиться на морально-нравственных, а не экономических или политических принципах. Это же очевидно, воскликнул Шерскун и показал на один из узких проходов между зданиями. По этой улице мы доберёмся до центра и до моего дома.